«Пространственная ферма в ином мире». Глава 66. Битва. И в тот момент, как черный маг собирался поразить четырех людей, неожиданно возникший слой воды защитил их. Щит выглядел тонким и прозрачным, но магия Личей все равно не смогла пробить его. После того, как чёрный свет исчез, Грин вдруг кинулся в ту сторону, откуда он прилетел. И хотя он всё ещё был одет в доспехи, а они никак не влияли на его скорость, так что у Льджао сложилось впечатление, что он исчез в мгновение ока. Между тем, Мэрина выкрикнула. «Мастер, отходим!» Джао знал, что он должен слушаться Мэрины, поэтому сразу же приказал своей нежити отступить. Черный Свет снова атаковал их, но на этот раз Джао смог заметить, откуда он взялся. Как оказалось, восемь черных магов прятались в лесу, поэтому он направил свою армию нежитей именно туда. Вдруг... Прямо перед ним появился экран, показывающий карту местности с разными цветными точками. Красными точками обозначались он и его войска, зелёными – люди клана Маркии, а также несколько чёрных точек, что прятались в лесу. Всего было восемь чёрных точек, но рядом с одной из них почему-то оказалась одна красная. Присмотревшись, Джао понял, что именно в эту сторону побежал Грин. Одна из черных точек также бросилась в ту сторону, и в результате чего в лесу осталось шесть черных точек. Джао разделил свою нежить на семь групп. Шесть отрядов по две сотни мертвецов он послал к шести черным точкам а оставшиеся 157 остались охранять его. Мэг также не стала сидеть, сложа руки, и тихо прошептала заклинание, от которого образовалась бледная пелена воздуха, окружившая её и Джао. «В конце концов, во что бы то ни стало, она должна защитить молодого мастера». Шесть личей разгадали намерение Джао и сразу же бросились к нему. По их мнению, они могли выиграть эту битву, только избавившись от новоприбывшего черного мага. Если они позволят нежить и окружить себя, то рано или поздно будут убиты. Бессмертная группа наемников бесчисленное количество раз сталкивалась с опасностью, В особенности, когда пыталась противостоять клану Ксинуа. В то время они были черными магами седьмого уровня, но клану Ксинуа все равно удалось убить их, заставляя этим превратить себя в нежить. Теперь же их истинная сила была только на шестом уровне. И если бы не тот факт, что чёрная магия действительно была самой странной, они бы не смогли продолжать свирепствовать по всему континенту. Но в этот раз они столкнулись с ещё более опасной ситуацией. Ведь их противник располагал не только двумя экспертами восьмого уровня, но и собственной армией нежити. И сейчас они могли точно сказать что их шансы на победу были очень низкими. Вот почему они решили перехватить инициативу и напасть. Но, убив Джао, они уже не рассчитывали победить, а хотели, предварительно забрав его жизнь, спастись бегством. Испытав множество приключений и сражений с врагами, они решили, что если попытаются сбежать... Тут Джао наверняка будет их преследовать. Так что сначала им нужно было попробовать атаковать, а потом найти способ сбежать. Но бессмертные наемники не знали, что если бы они просто развернулись и побежали, Джао бы не стал их преследовать, потому что он действительно не хотел заниматься чем-то настолько хлопотным. Джао заметил, что чёрные точки начали двигаться к нему. «Бабушка Мэрины, они приближаются!» Мэрина кивнула, хотя она и так об этом знала. Будучи могущественным магом восьмого уровня и имея богатый опыт сражений, она не могла не предвидеть, как поступят лечи. Тем не менее, Джао столкнулся с неожиданной ситуацией. Хотя он знал, что кое-кто из бессмертной группы наемников приближается к нему, он не мог их увидеть. Экрана четко показывала, что черные точки все ближе и ближе, но он не видел даже их тени, не то что самих личей. Это действительно было очень странно. Хотя Джао было очень любопытно, он знал, что сейчас не лучшее время, чтобы об этом спрашивать. Он уже предупредил Мэрине, плюс он знал, где они находятся, так что он особо не волновался на их счёт. Чёрные точки подходили всё ближе и теперь пробирались сквозь его защиту из нежити, которая их даже не замечала. Видя это, Джао понял, что лечи должно быть, используют какое-то секретное заклинание невидимости, так что теперь не мертвые, даже не могут их найти. Но Джао не боялся. Он верил в Мэрины, ведь будучи магом восьмого уровня, она просто не могла их не обнаружить. Плюс Джао все еще мог кое-как использовать свою нежить. Его нежить была усилена пространственной фермой и могла наносить духовные атаки, которых маги опасались больше всего. Уверенно смотрел на экран, готовясь ввязаться в любой момент. Сейчас он выглядел загадочным, потому что носил мантию черного мага, плюс он мог настолько спокойно сидеть посреди такой битвы. Мэринэ давно ощутила приближение Личей, но даже не шелохнулась. А она не беспокоилась о безопасности Джао, ведь с ним была Мэг. Но даже если бы она не справилась, то Джао всегда смог бы укрыться в пространственной ферме. Так что Мэринэ было нечем беспокоиться. В этот момент Джао обнаружил, что черные точки остановились, В 10 метрах от него. Он почувствовал, что пора, поэтому резко встал и крикнул. В атаку! Чтобы повелевать нежитью, ему на самом деле не нужно было кричать, но он всегда хотел отдать эту команду, плюс таким образом он подбадривал себя. Услышав его порыв, Мэрина начала произносить заклинание, в то время как Джао вдруг почувствовал, как из чужого вырывается огромная духовная сила. Мэрина была удивлена, но потом поняла, что Джао хочет сделать, поэтому она изменила своё заклинание. Первоначально она собиралась использовать магические атаки, чтобы ранить всех парней, а затем, захватив, затащить в пространственную ферму. Но теперь она позволила чужому атаковать их, потому что прекрасно знала, что сделает духовная атака с магом. Хотя Мэрина и не знала, как Джао нашёл их, Она предпочла не задумываться над этим слишком много, а сразу же начала произносить другое заклинание. Через мгновение появились шесть водных драконов и ринулись в сторону шести лечей. В то время как Мэрине только начала формировать водных драконов, шесть человек появились вокруг Джао, образовав полукруг. По-видимому... Они собирались использовать магию, но вдруг сами были поражены духовной атакой, что серьёзно ранило их. Как только это случилось, шесть водных драконов обернулись вокруг них и запрыгнули вместе с ними в пространственную дыру, открытую Джао, сразу после особой атаки чужого. Джао и Мэрине почувствовали облегчение. Время их атак... Идеально совпало. Прежде чем бессмертные наемники использовали свою магию, им вдруг нанесли урон, ударив духовной атакой, что позволило Мэрине поймать их и забросить в пространственную ферму.